Всего один снимок, Дэнни. Никто не увидит этого, без крайней необходимости, обещаю. Спорить было не в обычаях, Дэнни. Несмотря на свои опасения, она выпрямилась и взглянула прямо в объектив, позволив Кейт ее сфотографировать. Как только снимок был сделан, не приложила руку к синяку, пряча его. — А сейчас мне нужно ехать, Дэнни, — мягко сказала Кейт. — Но я загляну завтра посмотреть, как твои дела. Обещаете — Обещаете? — спросила Дэнни. Кейт улыбнулась, обещаю. «Мне нужно будет ходить в школу». «Не завтра», — ответила Кейт. «Мы подумаем, как нам с тобой быть и примем решение в ближайшие дни. А пока я хочу, чтобы ты освоилась здесь». И она протянула девочке сумку с вещами, которые они собрали. «А мои брат с сестрой. Могут они навестить меня?» «Посмотрим», — произнесла Кейт тоном, который не вселял надежды. «Увидимся завтра», — бросила она, поворачиваясь выходя из комнаты. Дэнни смотрела, как за ней закрывается дверь. Наступило неловкое молчание, которое прервал Кристиан. «Давай разложим твою одежду, дорогая», — предложил он. «Смотри, у тебя здесь будет несколько ящиков и комод». Девочка сделала то, что от нее требовалось, как будто под гипнозом. Когда ее немногочисленные пожитки были уложены по полкам, все, кроме медвежонка, которого она не выпускала из рук, Кристиан снова заговорил. «Почему бы тебе не побыть здесь какое-то время, чтобы обвыкнуться? Скоро будет готов чай. Я попрошу Вики или Кэт зайти за тобой, хорошо?» Дэнни крепче сжала медвежонка и кивнула. Как только Кристиан покинул комнату, и она осталась одна, ей стало лучше, но ненадолго. Все казалось таким нереальным. Сегодня утром она, как обычно, пошла в школу, а вечером очутилась в приюте, вдали от всего для нее привычного. Одна ее половина словно бы уносилась мыслями за другой, и сейчас она больше, чем когда-либо, скучала по дому. Сейчас ей было все равно, что мать ударила ее, что Ребекка поступила с ней скверно. Сейчас она была бы рада даже тетушке Роуз, и хотелось только одного — быть со своей семьей. Дэнни оглядела себя в зеркале на стене. На нее смотрело хорошо знакомое лицо в синяках. Она дотронулась до кожи, боль немного улеглась, и пару минут она гадала, как выглядят другие здешние дети, такими же избитыми и измученными, как она. Потом ей вспомнились двое парней, встреченных в холле. Они выглядели абсолютно нормально. Нет, она с ужасающей уверенностью вдруг осознала, что будет здесь чужой. Не успела эта мысль прийти ей в голову, как дверь отворилась, заставив ее вздрогнуть. Какое-то время она не оборачивалась, глядя вместо этого в зеркало. Позади стояли и смотрели на нее две девочки, одетые модно не то что Дэнни. Одна из них, длинноволосая, повязавшая ленту вокруг головы на манер Алисы в «Стране чудес», уперла руки в бока, не детская поза. У второй, с волосами до плеч, руки были засунуты глубоко в карманы джинсов. Обе они презрительно надули губы. Дэнни медленно повернулась, чтобы прямо посмотреть на них. «Привет», — сказала она. Девочка с лентой алиса заговорила первой. «Я бы не торчала столько времени у зеркала, если бы выглядела как ты». Дэнни опять непроизвольно коснулась синяка. «Просто я...» «Да знаем мы, что ты делала», — прервала ее девчонка, направилась к кровати Дэнни, уселась на нее и посмотрела на новенькую с вызовом. — Я думала, это моя постель, — пролепетала Дэнни, изо всех сил стараясь быть вежливой. Но девчонка не слушала ее. Она увидела лежавшего на подушке медвежонка, схватила его за ухо и потрясла им в воздухе. — Это твой? — спросила она ехидно. Дэнни кивнула. Обе модницы разразились смехом. Девчонка, державшая медвежонка, швырнула его через кровать подруги, которая, притворившись, что обожглась, бросила его обратно. Едва поймав игрушку вредина, на постели кинула ее на пол. Дэнни бросилась к своему любимцу, чтобы поднять его, но не успела. Мучительница отшвырнула медвежонка, поддев ногой. Дэнни снова попыталась схватить его, на этот раз ей это удалось. Она прижала мягкий комочек к груди, чем еще более рассмешила девчонок. «У тебя есть что-нибудь сладкое?» — спросила ее вторая задира. «Нет», — ответила ей Дэнни. «Сигареты, деньги». Дэнни помотала головой. «А сколько тебе лет?» 12 «А мне кажется, что меньше. Ты выглядишь лет на 10 Говорившая, обернулась к подруге. «Больше десяти не дашь, правда, Кэтс?» «Правда, согласилась та». «А вам сколько лет?» Спросила Дэнни.